«Все!» Маркиз силой выдохнул воздух, глядя на расстроенных кавказцев, бегущих по проезжей части за бараном. Следом поспешал гаишник, взмахивая жезлом и неразборчиво крича. Встречные машины притормаживали, водители высовывали головы, подбадривая барана. «Мы ее потеряли! Эти сволочи поменяли номера, фальшивые привесили! Теперь мы ту машину никогда не найдем!» «Не психуй», – неуверенно посоветовал уха, которому было стыдно за неудачу с операцией «Перехват». «Найдется, Лолка! Она девка тертая, опытная. Не зря с тобой два года работает!» «Кое-чему ты ее за это время научил!» Леня тут же подумал, что будь проклят тот день, когда он встретил Лолу и уговорил работать с ним на пару. Если бы они тогда не познакомились, Лоле сейчас не грозила бы смертельная опасность, и он, Маркиз, не метался бы по городу в совершенной панике, скрежеща зубами от бессильной злости. Леня сжал кулаки и приказал себе успокоиться. Ему ли не знать, что истерикой делу не поможешь? Ухо прав. Лола смелая и не глупая. Она сумеет, если не выкрутиться, то дать о себе знать. Уж потом, когда все будет позади, она все Маркизу выскажет. Волю попляшет на его косточках. Ну и пусть. Леня готов сколько угодно терпеть ее выкрутасы, капризы, ежедневное утреннее нытье, лень и нежелание работать. Он готов гулять с Пуи по три раза на дню, лишь бы Лолка была жива и здорова и рядом с ним. А пока нужно облегчить ей задачу. Она может улучшить момент и позвонить. Стало быть, все номера должны быть доступны. Тут Лёня вспомнил, что выключил мобильник, используемый для связи с заказчиками. Конечно, он засветился в милиции, и самое умное – это выбросить его. Однако Лола и по нему может позвонить. Или ее похитители свяжутся с ним, Маркизом, требуя выкупа. О том, что Лолу похитили не ради выкупа, а с намерением сделать ей что-то плохое, Маркиз старался не думать. Он включил телефон, и тот почти сразу зазвонил. Сердце у маркиза провалилось в желудок. Трясущейся рукой он взял аппарат. Номер был незнакомый, но это ни о чем не говорило. «Простите», – послышался в трубке неуверенный мужской голос. «Я говорю с Леонидом?» «Допустим», «Да, – осторожно ответил Леня. «И что вы хотите мне сказать?» «К вам обращался мой дядя, Андрей Иванович Косарев». Леня вспомнил, что именно так звали того самого заказчика, который погиб в автомобильной аварии. Да еще там примешалась какая-то змея. Если, конечно, мент не наврал и не перепутал. «Я бы хотел узнать...» — запинался мужчина. «Удалось ли вам...» «Кто вам меня рекомендовал?» Не слишком вежливо прервал его маркиз. «Никто. Я узнал о вас от дяди. Перед тем, как обратиться к вам, он поставил меня в известность, потому что подозревал, что дело нечисто. Маркис Маркиз напряженно соображал. Покойный Косарев, договариваясь о встрече, сослался не на Артура Альбертовича Роа, а совершенно на другого человека. Леня почти уверен, что утечка информации шла через Роа, что каким-то образом прослушивали его разговоры. Значит ли это, что про Косарева не стало известно Лениным таинственным врагам, и он не явился навстречу по другой причине? То есть причина понятна. Косарев попал в аварию, когда ехал к Никольскому рынку, где ждал его Леня. С каждым может случиться. Но змея... Леня почитывал прессу и был в курсе знаменитого змеиного дела. «Мне очень жаль», — сказал Леня. Но ваш дядя не сумел со мной встретиться. Я знаю. Но он хотел довериться вам, а у меня нет выбора». Голос в трубке сорвался от волнения. Маркиз принял решение и отключил свой телефон. Потом схватил мобильник, протянутый ухом, и набрал номер заказчика. «Правильно. Береженного Бог бережет». Прошептал ухо одними губами. «Где вы находитесь?» Рявкнул маркиз в трубку. В центре. За сколько времени можете подъехать к кафе Сундук Мертвеца, что на Казанской улице? За полчаса, если в пробках не застряну. Уж постарайтесь, сказал Леня. Очень вас прошу. Уха, мы-то успеем? Зачем спрашиваешь? обиделся Уха. Если надо, значит успеем.